Глава 18. Влад. Я знаю, что в офисе ее нет. Так сложилось, что я имею представление о сегодняшних передвижениях Арины, и посещать офис брата в ее планы этим утром не входит. В них входит встреча со мной. В парке недалеко от ее квартиры через два часа. Мое ожидание максимально волнующее. Оно стало нетерпением, от которого с задницей ерзаю по стулу. Я хочу увидеть Арину. Хочу увидеть их обеих. Сегодня. Когда нам никто не будет мешать делать то, что я предложил. Вести мирные переговоры. От этой перспективы у меня перманентное желание отдать километров десять трусцой по городу, чтобы выветрить лишнюю энергию, которая распирает тело, как часовая бомба, захераченная под кожу. Делать вид, что я адекватен и спокоен, действительно, твою мать, тяжело. Через приподнятые жалюзи вижу, как к своему кабинету по коридору приближается Андрей. На празднике мы перекинулись парой фраз, до толкового разговора не дошло, слишком много посторонних людей вокруг. Я все еще должен дать ему некоторые пояснения и обозначить в общих чертах свои позиции насчет его сестры и племянницы. Надеюсь, трех дней ему было достаточно, чтобы успокоить свою внутреннюю истеричку и настроиться слышать меня. «Я хреновый друг. Нам обоим придется с этим смириться. Пять лет назад я выбрал его сестру, а не его. Все просто и сложно одновременно. Я вообще не уверен, что у меня был выбор. Арина умело его мне не оставила». На лице Андрея гримаса будто проглотил кислятину. «Понимаю, что так и есть почти в прямом смысле, потому что, войдя в дверь, Он окидывает меня прохладным взглядом и вручает идущей за ним по пятам помощницы большой кофейный стакан, рявкнув: «Убери это от меня!» «Это что, моча слинная? Где ты вообще это взяла?» «Там же, где и всегда!» «Ты меня обманываешь, Наталья!» «Я...» «Нет, что вы!» Блеет девчонка. Положив на стол ноутбук, он опускается в свое кресло, прося. «Свари мне нормальный кофе!» Переведя на меня глаза, Сухо уточняет. Нам. Паршивость его настроения с первого взгляда тянет баллов на шесть по десятибальной шкале. Сам я сжимаю и разжимаю в кулаке игрушку-антистресс, которую нашел тут же, на рабочем столе своего друга. Позавчера Арина при всех приняла предложение Рязанцева стать его женой. Выглядела показательно счастливой и улыбчивой, только нихера это не было правдой. Я вижу и чувствую ее насквозь. Я даже не прилагаю к этому усилий, я просто это, твою мать, вижу и чувствую, когда она счастлива, предпочитает орать об этом направо и налево. Когда она влюблена, делает то же самое, ни хрена не стесняясь в выражениях, будь это так прямо сейчас, я отошел бы в сторону и начал выстраивать нейтральные отношения с матерью своего ребенка, прижав себе яйца подкованным берцем. Но этого нет. И дело не в том, что она выросла, не а. «Люди не меняются. Я хочу ее. Как эгоистичный ублюдок. Хочу видеть ее под собой голой, разомлевшей от оргазма. Хочу видеть ее рядом с собой, одетой и расслабленной. Хочу видеть ее настоящую улыбку, а не ту фальшь, которую она скармливает окружающим, как чертовы бесплатные флаеры. Я уехал раньше, чем успели подать горячее. Сидеть там со связанными руками было в высшей мере неудобно, слишком раздражающе неудобно». Если пять лет назад статус наших с Ариной отношений не мог быть другим, то теперь неофициальность моего присутствия на краю их с Софи жизни — настоящая заноза в заднице. Я не хочу неофициальности. Мне нужна прозрачность. Я тебя слушаю. Андрей складывает ладони домиком, глядя на меня через стол. Чего приперся? Встал не стой ноги, интересуюсь вежливо. Я бы послал тебя нахер, но у меня перфекционированное чувство ответственности, поэтому готов тебя выслушать. Может, и правда ребенку нужен отец. Так все говорят обычно. Полная семья благоприятно влияет на психику и все такое. Я готов принять на себя все обязанности по отношению к Софии. Лучше поздно, чем никогда. Усмехается. В жизни не всегда получается все делать правильно. Сейчас я здесь, и я не исчезну из ее жизни». Тебе вообще было на нее насрать? — кивает он на меня. — На Арину? Потрахался и свалил в закат? Сжимаю антистресс так, что мягкая резина просачивается через пальцы. Мои отношения с Ариной не твое дело. То, что было между нами, касается только нас двоих, Андрей. Вкури в это прямо сейчас, дальше будет так же. Дальше? Она замуж выходит за Рязанцева «Не лезь в этот град!» Ты можешь общаться с ребенком, но мою сестру оставь в покое. Она не для тебя. Ты свою сестру плохо знаешь, — говорю ему. Блять, ты что ли ее знаешь? — взрывается эмоциями. Где ты был, когда она на призрака была похожа? Примерно, когда вынашивала твою дочь. Мы думали, она заболела чем-то и умирает. Глядя на свои кроссовки, чувствую очередной удар под дых. Этих ударов стало много в моей жизни, но я уже вечность не чувствовал себя таким живым. Я не мог ничего ей предложить, Андрей. Ты не мог, но засунуть в нее свой хер, это тебе не помешало. Наличие Маши в том числе. Примерно так все и было. Отвечаю, не собираясь ничего отрицать. Андрей трет ладонями лицо и с тихим злым смехом резюмирует. Мудак, я хочу тебе врезать. Я не против. Отвечаю хрипловато. Он буравит меня взглядом, который стал слишком серьезным, чтобы я сам мог воспринимать ситуацию в шутку. Послушай, Беккер. Упираю в колени локти. Я спал с твоей сестрой. Теперь у нас общий ребенок, о существовании которого я четыре года ничего не знал. Если бы я знал, что Арина беременна, что она родила, все было бы иначе. Но сейчас мы имеем совокупность фактов, которые касаются только нас троих. Меня, твоей сестры и Софи. Я никуда не свалю из их жизни. Наоборот, намерен в ней закрепиться. И если ты не сможешь этого принять, мне придется выкинуть тебя из своей. Я это сделаю. Но делать этого не хочу. Последние мои слова он встречает кривоватой ухмылкой. Это херовые слова, согласен, но усидеть на двух стульях в этой истории я не смогу. Я выбираю его сестру. Снова. «Ты Москву не вывозишь», — бросает он. «Ненавидишь этот город». Обстоятельства изменились. «Надолго ли?» «Навсегда». Андрей сверлит меня тяжелым взглядом, и перед тем, как откинуться на спинку кресла, по селектору набирает приемную. «Наталья, где твою мать кофе?» «Кофемашина в ремонте», — пищит динамик. Встав со стула, Я возвращаю на место резиновый шарик, говоря, «Мне пора». «Хочешь дружеский совет?» Андрей подхватывает игрушку и мнет ее в ладони. «Мы все еще друзья?» «Теоретически». «Твой посыл я уже понял. Оставить Арину в покое». «Не, не так. У нее теперь есть жених, и если ты не получил по лицу от меня, скорее всего, получишь от него. Не усложняй ей жизнь. Лучше разберись со своей». — Жизнь — это круговорот, — говорю ему с собственной усмешкой. И он не всегда поддается контролю. — Градский, — говорит с угрозой. — Отъебись от моей сестры. — Хорошего дня, — бросаю на ходу, направляясь к двери. — Влад, блядь! — слышу его рык у себя за спиной.